Жюльен молча слушал их. Когда же гости перешли в гостиную, были обнесены выдержанной граппой и выкурили подлинные сигаре, Жюльен поднялся и откланялся. Выражая уверенность в скорой встрече, оба, и архитектор, и антиквар были весьма обходительны и любезны, а адвокат прямо-таки искрился дружелюбием. Жюльен вышел на улицу. Было очень холодно, вновь повалил снег. Добравшись до своего опять чересчур топленного номера, Жюльен чуть было не потерял сознание. Захотелось позвонить во Францию, поговорить с Анной, но было за полночь, и он не осмелился снова будить коридорного, только что в полусне протянувшего ему ключ. Все следующие дни были целиком посвящены неизбежным протокольным визитом. Так новый консул познакомился с большинством официальных лиц города. У всех них офисы располагались во дворцах, похожих на дворец Сорока, и все они выполняли свои обязанности под тенью фресок с богами и богинями. Только архиепископ принял его в большой мрачной комнате с голыми стенами, окна которой выходили на верхнюю часть собора. Не владея французским, он попросил монахиню переводить. Елейным голосом он осведомился о политической ситуации во Франции и о намерениях французского правительства относительно н «Не намерен ли ваш премьер-министр возвратиться к своим старым привязанностям? Недаром же вы посланы на разведку?» Жюльен очень вежливо ответил, что ему ничего не известно, о привязанности главы правительства. Монашка же составила себе по ответу превратное представление о вопросе, в который приват вложил более абстрактный смысл. Переводя, она густо покраснела. Архиепископ улыбнулся, но не добавил ни слова. Выходя из архиепископского дворца, Жюльен подумал, как странно, что архиепископ так осведомлен о привязанности старого государственного деятеля к этому городу. Но в это время все было для него слишком ново, чтобы удивляться чему-нибудь в особенности. Он наносил визиты, произносил одни и те же готовые фразы в ответ на одни и те же вопросы, заданные с одинаковым отсутствием интереса рассеянными чиновниками. И в этом контексте намек архиепископа на прошлое премьер-министра не возбудил в нем любопытства. Префект, мэр, первый председатель апелляционного суда декан университета, которых он по очереди обошел, все как один производили впечатление весьма значительных лиц. Назначение Вен нового консула было для них событием столь второстепенным, что они даже не пытались сделать вид, будто придают этому маломальски серьезные значения. И Жюльен это отлично понял. Почему вскоре и сам стал относиться к таким визитам как к неизбежной формальности, которая ни к чему не обязывает. Сидя на заднем сиденье машины, которую вел Джину, он ощущал странное чувство отупения. Он поднимался по лестницам, шел по коридорам, встречался с людьми, до которых ему не было никакого дела и которые платили ему тем же. Он вел притворно любезные беседы, затем возвращался теми же коридорами, спускался по тем же лестницам, Но все это было никому не нужно. Поднимаясь по ступеням высокого крыльца квестуры, управления полицией, он представил себе самого себя, словно речь шла о ком-то другом, совершающем точные, лишенные всякого смысла движения. В другое время это его развеселило бы, но не сейчас, потому что он стал чужим самому себе. Единственный визит, хоть сколько-нибудь отличающийся от других, — Был визит к прокурору Мураторре, итальянцу по происхождению и, как предупредила мадемуазель де Кармон, высокому чину в местной масонской иерархии. Началась их беседа, как и все другие. Прокурор поинтересовался работами, которые предполагалось произвести во дворце Сорокко, а консул — проблемами, входящими в компетенцию прокурора. Однако Жюльен — очень скоро смекнул, что его собеседник знает о нем все. Он несколько раз намекнул на его прошлую карьеру, недавние неудачи по службе, а затем подмигнул. Вообще говоря, ваше назначение сюда не выглядит как продвижение. Пораженной откровенностью высказывания, Жюльен ограничился улыбкой и пожатием плеч с притворным, смиренным видом. А затем, как мэр или префект, Прокурор сделал несколько замечаний по поводу энского общества, труднодоступного и ведущего замкнутый образ жизни. Завел речь об аристократии, которая превратилась здесь в касту и с удовольствием воображала себя интеллектуальной элитой, которая почти непреодолимые барьеры отделяют от остальной части населения, чтобы она не говорила о сотрудничестве. Но по нескольким фразам прокурора произнесенным с тем же наигранным безразличием, Жюльян догадался, что в отличие от других его собеседников...